Глава 10. 1904 год, 25 мая, Цусимский пролив. Приведя себя в порядок, из порта Артуру выступил отряд корветов под командованием контр-адмирала Колчака. Ему надлежало деблокировать русскую группировку на Хоккайдо, восстановив ее снабжение. Ну и поддержать огнем бортовой артиллерии, дабы уже сковырнуть засевших на перешейке японцев. Остров нужно было дожимать, создавая тактическую угрозу десанта на Хансю. Но в Сусимском проливе их уже ждал адмирал Камимура со своими карасиками. Опять, видимо, сработали китайские рыболовы, которыми японцы постоянно пользовались для разведки. Колчак сжал кулаки до побелевших костяшек, напряженно обдумывая ситуацию. Как лучше поступить? Да, у него шесть кораблей, не уступающих водоизмещением японцам. И скорость их заметно выше, но от калибра орудий ощутимо ниже. Конечно, у японцев всего по 4,8-дюймовых ствола на корабль. Но это все равно сильно больше, чем ни одного. При таком раскладе потерять один или даже более своих кораблей – плевый вопрос. Фортуна, лотерея. Только в путь можно гостинцев наловить. Кроме того, у японских карасиков и чешуя была. Крепкие, в общем. Ну и отступать как-то. Как там было в известном фильме. «Нас будет трое, из которых один ранен. В придачу неопытный юноша. А скажут, скажут, что у нас было четверо. А тос, то снова отступать как-то. Я предлагаю драку. Возьмите меня, господа, вы не пожалеете». «Мы будем иметь честь атаковать вас, а этот мой». Разумеется, Колчаку не довелось посмотреть этот фильм просто потому, что его не только не сняли, но и не могли снять. Для этого не имелось подходящей техники актеров, еще даже не родившихся. Но в его голове творилось что-то очень похожее на описанный эпизод. Поэтому, чуть-чуть поколебавшись, он направил свои корабли на сближение с противником. И закрутилось. Используя решительные преимущества в скорости хода и дальности стрельбы, Отряд Колчака строго выдерживал дистанцию с противником. Так, чтобы у японцев могли стрелять только восьмидюймовые орудия, а шестерки нет. При их казематном расположении и так-то имелось куча ограничений. А тут еще и традиция добавилась, которая урезала и без того скромные пределы до разумных углов, как считали адмиралы тех лет. Ведь в момент строительства этих самых броненосных крейсеров никто в мире, кроме, пожалуй, императора, не планировал ведения морского боя на дистанциях свыше 10-15 кабельтовых. Вот и пожалуйста. Результат на лицо. И с углами намудрили, и с пристрелкой не справились. Так что корабли Камимуры долбили в белый свет, что в копеечку. Ну, не совсем, конечно. Но пристрелка шла полными залпами восьмерок, что было отдельной формой садизма со стороны русских. Ведь перезарядка этих 203-мм орудий была ручной, что для довольно худеньких и дохленьких японцев тех лет становилось настоящим испытанием. И если первые залпы шли неплохо, бодренько, то с каждым последующим запал пропадал из-за стремительно нарастающей усталости. Ну, тяжелые японцам тех лет были такие снаряды, тяжелые. И они только-только ступили на путь современного развития, а потому банально еще не успели отожраться, увеличившись в росте и габаритах. Так что стреляли стволы мало, редко не в попад, пытаясь нащупать на глазок корабли русских. Ведь с там тоже было все не слава богу. В то время как корветы Колчака, разбившись на пары, Обстреливали сразу три цели, которые менялись в зависимости от маневра. Стреляли и поминали добрым словом императора, которого ранее всем миром хайли за дальномеры. Дескать, зачем они нужны? Куда их столько? К чему все эти учения? Все равно это никому не надо и так далее. Из-за чего с каждого корвета по шесть раз в минуту улетала дюжина шестидюймовых снарядов. Не очень точно из-за рассеивания маневров, но порядка одного процента удавалось придерживаться. Наконец, после часового боя, поняв, что он безнадежно проигрывает, Камимуру демонстративно отвернул и начал отходить. Ведь он добился всего трех попаданий в русские корабли, не повлиявший ровным счетом ни на что. А его крейсера выглядели избитыми коллегами. Ведь русские уже расстреляли по ним целую прорубу боеприпасов, работы от больших чисел. Считай по 360 выстрелов на ствол или около того. Еще чуть-чуть и все. Проступит пустое дно артиллерийских погребов. Но и результат был, дай боже, больше 250 попаданий по броненосным крейсерам Камимуры. Многое ушло в броневую защиту японцев, которая показала себя отлично. Но многое попало и в нежные тушки кораблей, не защищенные ничем, из-за чего все они представляли собой один сплошной костер, чадящий густым жирным дымом. Из-за чего асамоиды еле позли на скорости около восьми узлов, совершенно потеряв боеспособность. Даже 8-дюймовые стволы из-за задымлений и категорической усталости личного состава стреляли не чаще раза в пару минут. Очень хотелось подойти поближе и торпедировать супротивника, но... Колчак не решился. И так судьбу испытал славно. Мог и чемоданов нахватать, доритироваться с поля боя с позором. Ну, таким, небольшим. Потому что формально Камемура был сильнее. Но все равно, идти дальше рисковать сильнее он не стал. Все-таки восьмидюймовые пушки выглядели слишком опасными. Особенно с той дистанции, с которой можно было японцев торпедировать. «Дробь!» — громко и отчетливо произнес команду к прекращению огня Колчак. По всем кораблям доложить о потерях и исправности. Сообщить остаток боеприпасов. Слушаюсь, — казарнул адъютант и бросился к переговорному устройству. Курс норт норд ост правь западни островов, отдал он приказ командиру корабля. Контрадмирал очень сильно переживал, что застав корабли противников проливила Перуза или Цугару, он не сможет вступить с ними в бой. Однако обошлось. Новости о том, что Камимуру вступил в бой с колчаком, очень скоро стало достоянием общественности. Вот все корабли, контролирующие эти проливы, отошли задолго до подхода русских. На всякий случай. Особенно после того, как связь с Камимурой из-за разбитых радиостанций или порванных антенн была потеряна. Поэтому, покрутившись, повертевшись, Колчак вызвал из Владивостока транспорт с боеприпасами и танкер для дозаправки. А сам встал вблизи южной оконечности Хоккайдо, занявшись налаживанием взаимодействия с русским десантом. Готовясь работать орудиями по их запросам. Для чего требовалось опять-таки дождаться кораблей из Владивостока, включая один эсминец, который смог бы встать на якорь поближе к берегу, кинуть туда телефонный шнурок и выступить в качестве ретранслятора связи от сухопутных крыс к благородным пиратам, то есть морякам.